Мы все же добились этого, мы создали это, мы достали это из глубины веков, мы одни, наши руки, наш мозг, мы и только мы. Мы не знаем, что говорим, голова идет кругом, мы горды светом, который сами создали, нас простят за все, что мы скажем сегодня. Сегодня, после многих дней поисков, мы наконец закончили работу над этой странной вещью из остатков незапамятных времен. стеклянной коробки предназначены для того, чтобы произвести силу сильнее той, которую мы открыли раньше. Когда мы поместили провода в коробку и замкнули их, провод накалился. В него вошла жизнь. Он покраснел, и пятно света упало на камень, лежащий перед нами. Мы стояли, схватившись руками за голову. Наш мозг отказывался понять увиденное. Мы не трогали кремень, не зажигали огня. И все же перед нами был свет. Свет ниоткуда, свет из сердца металла. Мы задули свечу. Темнота поглотила нас. «Ничего не было вокруг, кроме ночи и тонкой полоски огня в ней, похожей на щель в стене тюрьмы. Мы протянули руки к проводу и увидели свои пальцы в красном свечении. Мы не могли ни видеть, ни чувствовать своего тела. В тот момент ничего вокруг не существовало для нас, кроме двух рук и свечения в черной бездне. Затем мы задумались о значении того, что лежало перед нами. Мы сможем осветить туннель, наш город, все города мира используют только металл и проводки». Мы можем дать братьям новый свет, чище и ярче того, который они когда-либо видели. Силу неба, которая подчинилась человеку. Нет предела ее секретам и возможностям, и, может быть, нам будет дано все, о чем мы только осмелимся спросить природу. Затем мы поняли, что надо делать. Наше открытие слишком велико, чтобы тратить время на подметание улиц. Мы не должны держать секрет в себе, хранить его под землей. Мы должны отдать его людям. Нам нужно все наше время, нужно работать в Доме ученых. Нам нужна помощь и ум наших братьев-ученых. Впереди еще столько работы для всех ученых мира. Через месяц в нашем городе будет проходить Всемирный Совет Ученых. Это Великий Совет, в который выбираются умнейшие со всех земель. Он заседает раз в году в разных городах мира. Мы пойдем в этот совет и выставим перед ними, как подарок, стеклянную коробочку, в которой заключена Сила Небес. Мы признаемся во всем. Они увидят, услышат, поймут и простят, потому что наш подарок важнее, чем наше преступление. Они все объяснят совету по труду и нас переведут в Дом ученых. Такого еще никогда не случалось раньше, но никогда раньше и подарок, подобный этому, не преподносился людям. Мы должны подождать. Мы должны охранять наш туннель, как никогда раньше. Ведь если кто-нибудь, кроме ученых, прознает о нем, они не поймут и не поверят нам. Они не увидят ничего, кроме преступления работы в одиночку. Они уничтожат и нас. И наш свет. Нас не беспокоит наше тело, но свет... Нет. Впервые мы задумались о своем теле. Этот провод, словно часть нашего тела, словно вена, вырванная из него, наполненная и светящаяся нашей кровью. Гордимся ли мы этим кусочком металла или руками, которые сделали его? И есть ли грань, разделяющая их? Мы вытянули руки, впервые почувствовав, как они сильны. И странная мысль появилась у нас в мозгу. Впервые мы захотели узнать... Как мы выглядим? Люди никогда не видели своих лиц и никогда не интересовались у братьев об этом. Потому что грешно думать о своем собственном лице и теле. Но сегодня вечером, по необъяснимой причине, мы не можем понять, почему мы хотели бы узнать, на что мы похожи.